Я попросила Джимми бросить, вдруг папа тоже сможет. Он один день не пил. Потом всё пошло по новой. Думаю, они оба алкоголики. Я прочитала статью в Readers Digest. Там сказано, что алкоголик никогда себе в этом не признается. Попытаюсь уговорить их начать ходить на встречи анонимных алкоголиков, а то оба они кончат дни в миссии спасения. Мама всегда верила, что папа сможет завязать с выпивкой, если захочет. Он любит алкоголь больше, чем её и меня, потому что каждый раз, как я прошу его бросить, дико злится. Джимми Сноу когда-нибудь убьётся, летая пьяным. 8 января 1957 года. Я, в общем, не хотела быть радужной девушкой. С этой идеей пикол носилась. Пришлось найти на инициацию вечернее платье и купить новый бюстгальтер без бретелек. Мы ждали возле тайной комнаты в масонской ложе, пока там обсуждались наши кандидатуры. У нас спекл по пять песчаных крабов, завёрнутых в платок. Я заставила её пообещать, что если мы не попадём в эту тайную комнату, мы кинем крабов в пёт сируф Когинс за то, что она такая дурочка. Целую вечность мы сидели возле этой комнаты. Пэтсируф сказала, что У них ящик, в который они все кладут шарик. Если получаешь чёрный шарик, значит, не быть тебе радужной девушкой. Наконец к нам вышла старшеклассница Бэки Болдон, вернее, сестра Веры, наша проводница к концу радуги. Она постучала секретным стуком, и изнутри ей отпели. Дверь открылась. Бэки показала знак радуги, и нас впустили. Видели бы вы эту комнату изнутри. На стене у них поновешено звёзды и радуг, огромная картонная вифлеемская звезда а в центре, стенд с открытой Библией. Они спели вперёд солдаты Христаллии и заставили нас промаршировать по кругу, а потом подвели к каким-то стульям с высокими спинками, где сидели эти глупые девицы в коронах. Наша проводница заставила нас перед каждой из них остановиться. Она говорила: "Это остановка сестры Надежды". Потом мы постояли напротив сестры Любви и сестры Луны. У них есть сёстры всего, что только можно вообразить. Несколько старых леди из Вифлеемской звезды стояли в углу, прижав руки к сердцу. После того, как мы ещё немного помаршировали и постояли на остановках, сёстры пробормотали какое-то заклинание. Первая из них спросила: "Что вы здесь ищете?" И наша проводница, сестра Веры, ответила: Мы путешествуем в поисках кувшина с золотом, что находится на конце радуги, как гласит древняя легенда. Тут до меня дошло, что все свои секреты они хранят в кувшине в углу комнаты. Я прямо дождаться не могла, чтобы выяснить, что же там такое. Когда мы остановились напротив ценного советчика, она спросила: "Будем ли мы способствовать тому, чтобы наш город стал добрее и мягче? Помни о том, что мягкость и доброта добродетели". которые женщины могут наиболее эффективно использовать в жизни. Мы ответили, что будем. И я втихую бросила первого песчанного краба под ноги Патрику Когинсу. Потом они снова водили нас по кругу и говорили много слов типа: миссия настоящей женщины быть женой, матерью и сестрой. Я думаю, от нас потребуется хранить девственность и в военное время целовать на прощание солдат или ещё что-то в этом роде. Я слишком увлеклась метанием крабов и мало что слышала. Наконец нас подвели к кувшину с золотом. Старуха в белом вечернем платье, стоявшая рядом с ним, сказала. Мои дорогие девочки, рада приветствовать вас в нашем союзе. Мы искренне надеемся, что ваша инициация в Ордене Радужных Девушек станет одним из ваших самых счастливых воспоминаний. Она подняла крышку тайного кувшина и собиралась показать нам, что там хранится, как вдруг все эти старушенцы из Вифлеемской звезды начали вопить и носиться по комнате с задранными юбками, как куры с отрубленными головами. Все 10 наших белых песчаных крабов в беспорядке, бачком-бачком тополи по их красному ковру. Сестра патриотизма Влезла с ногами на свой стул и везжала, как резанная сестра Веры, сгребла нас и вышвырнула из комнаты изо всех сил, хлопнув дверью. Из-за двери доносился топот. Пикл была в ярости. Она сказала, что ни в жизнь не стала бы бросать крабов, так как в комнате была Библия. Мы скорее всего попадём в ад.